Спасение ребенка Проходил день за днем. Игнифер много времени проводил в переговорной комнате, выслушивая доклады о торговле, состоянии войска, проблемах в поселениях. Вел суды в тронном зале согласно судебной книге, где были обозначены штрафы и наказания за содеянное. Хотя одним своим словом он мог помиловать или ужесточить приговор но, несмотря на его сильную занятость, мы завтракали и ужинали вместе, гуляли в окрестностях замка, исследовали ближайшие луга на наличие тех видов трав, которые не росли у меня в оранжерее. Я носила поварам травы для специй и чая, запоминала запутанные коридоры замка, принимала швею, которая успела пошить множество изумительных платьев которые уже с трудом помещались в моем шкафу. В замке и за его пределами прошел слух о моем даре исцеления. Ко мне начали обращаться подданные со своими недугами и жители ближайших поселений. Я делала для них лекарственные сборы, залечивала раны. и Игнифер выделил отдельную комнату, где я могла принимать больных. Кьяра всегда находилась рядом со мной во время этих приемов. Ореховые деревья порадовали нас щедрым урожаем. Плодов было так много, что я обратилась к Дору за помощью. Он срывал орехи с ветвей, а я собирала их под деревьями. Потом мы распределяли их по сортам и просушивали. Сегодня в самый разгар работы в оранжерею вошла встревоженная Кьяра королева Король срочно просит вас подойти к Медиору!» — прорычала она. «Что произошло?» — заволновалась я. «Из дальнего поселения привезли мальчика. Медиор не может понять, что с ним. Ребенку становится хуже». Подбегая к операционной, я увидела множество людей, столпившихся перед ее входом. Заметив меня, они склонили головы и начали расступаться, давая мне пройти. На столе операционной лежал болезненного вида мальчик, лет восьми. Он стонал и сжимался от боли. Одна из женщин, стоявшая в толпе, тихо плакала. «Королева — Королева! — воскликнул медиор и тут же склонил голову. Игнифер стоял рядом с ним. Увидев меня, он облегченно вздохнул. — Что произошло? — сдержанно спросила я, стараясь не поддаваться панике. Вчера у Вмира разболелся живот, началась рвота, — быстро рассказывал Медиор. Местный лекарь дал ему средства от отравления, но ночью боль усилилась. Его мать и соседи привезли мальчика к нам. Я подошла к столу, на котором лежал ребенок. Все затихли. Женщина перестала плакать и смотрела на меня с надеждой. — У него аппендицит, — спустя несколько секунд сказала я. — Аппендицит? спросил Медиор. «Это точно?» «Да, мальчика нужно срочно оперировать», уверенно ответила я. «Приступаем», тут же скомандовал Медиор. «Прошу всех выйти из операционной и дать нам делать свою работу». «Королева, вас прошу остаться». Игнифер подошел ко мне и слегка приобнял, пытаясь поддержать, после чего вышел из операционной. Он попросил людей отойти подальше и закрыл за собой дверь. Медиор с помощником проводили операцию, и я ждала в стороне. Спустя полчаса они закончили. — Вы были правы, королева, — сказал Медиор. — Воспаленный отросток мы удалили. Нужна ваша помощь по заживлению раны. Он протянул мне ткань. Я подошла к операционному столу, на котором без сознания лежал мальчик, и, приложив ткань к его ране, накрыла ее ладонью. Вскоре от раны не осталось и следа. Медиор вымыл руки и открыл дверь операционной, за которой в полном молчании стояли жители поселения и Игнифер. Я была невероятно рада его присутствию. «Операция прошла успешно», — громко сказал Медиор. Все облегченно выдохнули. «Мальчик еще слаб. Пусть придет в себя. Через несколько часов можете вести его домой». Мать мальчика выступила из толпы и низко нам поклонилась. Игнифер подошел ко мне. «Пойдем к нам?» — спросил он. «Я принесу нам успокаивающего чая и разожгу камин». «Отличное предложение!» — устало ответила я. Я сидела на привычном месте напротив камина и с удовольствием пила горячий чай из собственных сборов. — Я начинаю сомневаться в правильности наших действий, — сказал Игнифер, раскладывая дрова в камине. — Что ты имеешь в виду? — настороженно спросила я. — Ты тратишь много сил и энергии на лечение стражей и жителей поселений. Слухи расползаются очень быстро. «Скоро желающих получить лечение станет еще больше, и твоей энергии перестанет хватать, а она нужна тебе самой. Моя задача позаботиться о тебе». «Я понимаю», — кивнула я. «Я рад», — облегченно вздохнул Игнифер. «И что ты предлагаешь?» — спросила я, внимательно наблюдая за ним. «Есть срочные случаи, которые мы не можем игнорировать». А есть общее заболевание, с которыми может справиться и медиор. Я предлагаю заготовить все необходимые лекарства и передать их медиору, чтобы болеющие напрямую обращались к нему за помощью, не тревожа тебя». Игнифер зажег камин и сел рядом со мной на диван. «Когда у нас появятся дети, тебе понадобится вся твоя энергия и время», — закончил он. «Я замерла от неожиданности». «Что тебя смущает?» – спросил Игнифер, заметив мою реакцию. «Ничего. Неправда». Он пристально смотрел на меня. «Если бы ты не взяла с меня обещание, я мог бы читать твои мысли, и между нами не было бы никаких границ». «Меня пугает материнство», – тут же ответила я. «Это ответственность и очень серьезный шаг. Прошло еще мало времени со дня свадьбы, Я понимаю, что это для тебя важно, и это мой долг, и это пугает еще больше. Игнифер задумался. Всему свое время, спокойно сказал он. Я не говорю о том, что это должно произойти прямо сейчас. Да и это не только от нас зависит. Согласна, отстраненно ответила я. Его желание проникнуть в мое сознание вызвало во мне еще больший протест, чем разговор о детях. Я не могла позволить Игниферу переступить эту черту, несмотря на усиливающуюся связь между нами. Для меня это было равносильно рабству».